Глава 20. Июль. Джерри. Последние несколько дней Джерри не покидало ощущение нарастающей и неотвратно подбирающейся опасности, словно нацелилась на него стальная, с зазубренными спиралями пружина, которую долго методично сжимали, а теперь готовились отпустить, чтобы сработав, та снесла на своем пути уничтожила клан Калахана. И главу клана в первую очередь. Лихорадило в июле всех, до Риганов, сам Ольсонов. За какую-то неделю блаженная, ленивая курортная атмосфера превратилась в напряженное, предгрозовое затишье. Не слышно стало хохота между голубыми и желтыми палатками, прекратились пикники и викторины, опустели импровизированные спортивные площадки. Беззаботные девичьи стайки сменились патрулями автоматчиков. Даже няне с июльскими младенцами посерьезнели и посуровили, вышагивая с колясками не по яблоневым и вишневым садам, а вокруг палаток и трейлеров. Происходящие в республике Терра события ускорились, набрали темп, а теперь понеслись галопом, и управлять этими событиями стало неимоверно трудно, а то и невозможно. События вышли из-под контроля в особенности после получения известной донесения на территорию людей зимы которая лежала сейчас в раннем апреле, приземлился корабль компании Галактику. Ознакомившись с донесением, Джерри содрогнулся от страха. Он прекрасно понимал, чем чреват этот визит. Оружие на борту грузовоза быть не должно. Он Джерри оружие на последнем обмене не заказывал. Тем не менее, контракт с Галактика расторгнут, и капитан по Пандреу волен заключить новый и наверняка заключит Весь вопрос теперь в том, насколько оперативно по Папандреу способен осуществить поставку. Если с зимой к тому времени не удастся покончить. Джерри передернул от очевидных последствий того, к чему это приведет. По радиотелефону он связался с Гэри Воттершором. хуже вашего понимаю", огрызнулся Воттершор, едва обменялись приветствиями и перешли к сути. "Сколько времени, по-вашему, может занять поставка?" "Не знаю, Джерри, как и любой другой на теле в космических перелетах, не смыслил ничего. Руководство здравым смыслом думаю, что никак не меньше месяца. Я тоже так думаю, сказал Гэри Воттершор спокойно. Не волнуйтесь, с войной будет покончено в ближайшие дни. У них силы уже на исходе. А у нас? Секунд десять Воттершор молчал. У нас сил хватит, сказал он наконец и разъединился. Джерри Закурил. Нет худа без добра, вспомнил он декабрьскую поговорку. Как бы то ни было, война значительно ослабит армию, а значит и силу клана Вотершоров. Отношения в правящей пятерке изменятся с учётом позиции Саппликаду, значительно. На фоне этого главенствующая роль может перейти к следующему по силе клану, к Калаханам. И тогда Джерри не додумал На него вновь нахлынуло временно позабытое, отставленное в сторону ощущение опасности. Что-то готовилось в июле, неотвратимо и неизбежно. Джерри чувствовал это едва не всей своей шкурой, что-то неожиданное, небывалое и враждебное. Размышление прервал условный стук в дверь. Джерри двинулся отворять. На пороге стоял Вэйн Калахан. Актебрита с семьей только что доставили. Невозмутимо доложил Уэйн. "Хочешь поговорить с ним прямо сейчас, кузен?" Не, да, разумеется. Спасибо. Повозку Мартина Брейми удалось перехватить в позднем августе. Люди войны под угрозой стволов нацепили на Брейми наручники. Вместе с женой и детьми усадили его в джип и отконвоировали в июль. Уэйн Калахан посторонился в дверях, пропустил главу клана вперед. Джерри выбрался из сборного пластикового дома наружу. Четверо охранников отсалютовали ему винтовками и вновь взяли на караул. Было как всегда. Дышаще жарко. Солл золотым яблоком на голубом блюде водворился в зените. Где они? Содержатся в общественном охладителе под охраной, Кузен. Я приказал временно закрыть помещение для клана, пока не найдем, где их содержать. Кандалы с этого Мартина снимать не стал, мало ли что. Вот еще скажу тебе, тип. В охладителе Джерри окинул быстрым взглядом невысокую миловидную женщину, девочку-подростка и мальчугана лет десяти. Все трое сидели и смотрели на него молча, почтительно, но без страха. Сухопарый, подтянутый блондин с грубым, словно рубленным лицом и холодными голубыми глазами поднялся навстречу. Руки у блондина были сцеплены спереди лодочкой и закованы в наручники, что как ни странно не мешало ему держаться независимо и с достоинством. Джерри пристально посмотрел октябриту в лицо. Неподвижный, мертвенный взгляд холодных голубых глаз уперся ему в переносицу словно двуствольное боевое ружье, взведенное и готовое открыть огонь. С неприязнью подумал Джерри. Без сомнений тот самый, застреливший в декабре Брайна и Кена Калаханов, двумя месяцами раньше главу клана Доу. Выведите его, велел Джерри Уэйну. Я поговорю с ним с глазу на глаз. Скажи ребятам, пусть держат его на мушке. Вслед за блондином выбравшись из охладителя наружу, Анджерио в двадцати шагах от входа увидел Бланку. Она сильно изменилась за последние дни. Утратила обычную живость, осунулась, под глазами залегли тени. Даже улыбнулась теперь неприветливо, весело и жизнерадостно, как обычно, а грустно и настороженно. На вопрос отвечала не впопад и зачастую забывала донести вилку до рта. Так и сидела за столом, в задумчивости глядя в стену или в оконный проем. Множество раз Джерри спрашивал, что случилось, но вразумительного ответа не получал. Вызванный из августа семейный доктор подверг Бланку тщательному осмотру, потом, пожав плечами, сказал: "Она абсолютно здорова. Полагаю, мы с вами наблюдаем попросту легкий сплин. У молоденьких девушек иногда такое бывает. Не беспокойтесь, господин Калахан, через пару дней должно пройти". Беспокоиться Джерри не перестал, но расспрашивать Бланку прекратил. А доктора попросил пожить неделю другую в клане. Так, на всякий случай. Бланка проводила взглядом шагающего под охраной трех юлитов Мартина Брэми, затем направилась к Джерри. "Кто этот человек, милый?" спросила она негромко. Мне стало страшно, когда увидела его лицо. "Не бери, пожалуйста, в голову". Джерри погладил девушку по шелковистым белым волосам. "Это и в самом деле нехороший человек". Полагаю, что разбойника убийца. Однако никакой опасности он сейчас не представляет. Что ты собираешься с ним делать? требовательно спросила Бланка. Пока не знаю, лукавил Джерри. «Оставлять убийство родственников безнаказанным он не собирался. Возвращайся к себе, девочка, предложил он. Я немного поговорю с этим человеком и сразу приду. Вечером можем слетать куда-нибудь на геликоптере. Джерри нагнулся, поцеловал Бланку в щеку и двинулся к опушке Березовой рощи, куда охрана отконвоировала Октябрита. Привалившись спиной к стволу и цепив перед собой закованные руки, тот казался совершенно спокойным и невозмутимым. Вы знаете, кто я? спросил Джерри. Он оглянулся. Уэйн и двое охранников отошли на десять шагов, их винтовки нацелились Октябриту в грудь. Вы забыли представиться, насмешливо ответил пленник. Голос у него был натреснутый, хриплый, будто простуженный. Меня зовут Джеральд Калахан. Не слышал о таком? Извините, не слыхал. Октбрит отлепился от ствола, выпрямился. Я Мартин Брэми, боевое кочевье позднего октября. Ваше имя я и так знаю. У меня к вам пара вопросов, проговорил Джерри небрежно. Первый: кто приказал вам застрелить здесь в июле господина Доу? И второй: Кто приказал расстрелять июльскую дипломатическую делегацию в декабре? Пленник не ответил, и ничуть не изменился в лице, слегка прищурившись, он невозмутимо смотрел теперь в сторону, на ряды красных палаток шатров и сборных пластиковых домов клана Калаханов. Вы меня не поняли, переспросил Джерри. Хотите, я повторю вопрос? Ни к чему, спокойно ответил Брэми. Отрицать вину как я понимаю, бессмысленно. Правильно понимаете. Я солдат, строго и внушительно сказал Октбрит. Долг солдата выполнять приказы. Приказы начальства, поправил Джерри, сделав ударение на последнем слове. Вы уверены в том, что получили свои приказы именно от начальника? Железный Мартин долго молчал. Господин Калахан, сказал он наконец, Что вам от меня нужно? Имя человека, отдавшего приказ. Извините, я его вам не назову. Я отрицаю, что получал какие-либо приказы. Да? Джерри усмехнулся. По какой же причине вы тогда, оставив своё кочевье, отправились в август? По личному делу. Джерри шагнул к пленному. Послушайте, Брэмя, сказал он жестко, Я догадываюсь, что вам обещали награду за труды. Вид на жительство в июне, я полагаю. Или даже в августе, с обучением в академии и присвоением офицерского звания. Забудьте об этом. Я предлагаю вам другую награду. Жизнь. Вы называете имя вашего благодетеля, я оставляю вас в живых. Иначе прикажу расстрелять как убийцу. Железный Мартин криво улыбнулся. Воля ваша, сказал он спокойно. Расстреливайте. Вы что же полагаете, я шучу с вами? Джерри почувствовал, как на него накатывают злость и ярость. Не на этого человека, он лишь орудие, механизм, спусковой крючок со своими особыми понятиями о долге чести. Злость на Утер Шора и на его августовских прихвостней, этот механизм запустивших. Я думаю, вы не шутите, господин Калахан. Медленно и тихо сказал Мартин Брэми. Только давайте я повторю. Я солдат. Клянусь перед Господом, я не назову никаких имен. На ваши вопросы отвечать больше не стану. Можете не трудиться их задавать. Кровь бросилась Джерри в лицо. Уэйн! рявкнул он, обернувшись к охране. — "Расстрелять!" Мартин Брэми вновь не изменился в лице. "Позвольте мне проститься с семьей! — невозмутимо попросил он. "Проститься". Джерри на секунду замялся. Хорошо. Пара часов вам хватит? Да, спасибо. Вполне. Уэйн, проводите его к семье. Через два часа вы видите на ремень и расстреляйте. Ну вот и я, милая. Джерри захлопнул за собой входную дверь пластикового бунгала. Давай поужинаем. И полетаем на вертолёте. Хочешь, я отпущу пилота и поведу сам? Из кабины вид на окрестности совсем другой. Не то, что из салонного иллюминатора. Бланка не ответила. Она неподвижно сидела за столом, опустив голову и молчала. Ты слышишь, что я сказал? Джерри почувствовал, как его охватывает недовольственно пополам с раздражением. Могу я спросить, что с тобой случилось в конце концов? Чэрри. Бланка подняла взгляд. Садись. Я должна сказать тебе кое-что. Калехан вздрогнул. Последняя фраза прозвучала жестко и решительно, словно произнесла её не деликатная Рубка, а некто другой, властный и бесцеремонный. Джерри опустился на стул, скрестил на груди руки. Слушаю тебя. Этот человек. Бланка закусила губу, отвела взгляд. Когда увидела его, я подумала, что он тот. Помнишь, я говорила тебе про ловкача? Я подумала, что Лавкач послал этого человека, чтобы тебя убить. Джерри побарабанил пальцами по столешнице. Это действительно в некотором роде человек Лавкача, подтвердил он. И вполне возможно, что в его намерениях входило устранить меня. Однако этот актибрит больше не опасен. Мы вырвали ему жало. Джерри. Бланка вновь потупилась и замолчала. В чем дело, милая? Калахан почувствовал, что теряет терпение. Ты собиралась мне что-то сказать, что-то важное, насколько я понимаю. Так? Да, так. Проговорила Бланка едва слышно. Неделю назад я получила приказ. Что? Джерри решил, что ослышался. Приказ? Какой приказ от кого? От ловкача. — Он приказал мне быть готовой в любой момент бежать от тебя к господину Доу. Что? Джерри ошеломленно потряс головой. Что за чушь? Что значит бежать? Зачем? И каким образом эта августовская крыса может тебе приказывать? Бланка подняла голову, слезы катились у нее по щекам. Он может, сказала она медленно. Так же, как приказал не уйти к тебе, от Ригана. Я его агент. Как ты сказала, Джерри приподнялся, навис над столом, рывком сдёрнул девушке подбородок. Повтори, что ты сейчас сказала. Я агент Ловкача. Безжизненно повторила Бланка. Он заставил меня. Мои родители и брат. Он сказал, что расправится с ними, если я хоть раз ослушаюсь. И он наверняка сделает это. Он страшный человек, он. Подожди. Джерри шагнул назад, лоб его пробило испариной, затряслись от ярости руки. Получается, что все это, все, что у нас было, получается, что это никакая не любовь, а попросту грязная интригаловкача? Нет, не так. Выслушай меня, прошу тебя. Поначалу так и было, но потом, потом я Что потом ты? рявкнул Джерри. — Ну, говори. Тебя убьют, выкрикнула Бланка ему в лицо. Понимаешь, убьют. Я не хотела, я знала, что ты прогонишь меня, если признаюсь. Я, я не могла больше молчать. Это может произойти в любой день, понимаешь, в любой. Даже завтра, даже сегодня ночью. Джерри вскочил, ногой опихнул стул, рванулся к выходу, пинком вышиб дверь и вылетел из бунгала наружу. Он был вне себя. Впервые за свою жизнь его охватило слепое, холодное бешенство. "Уэйн", гаркнул Джерри. "Да, кузен. Уэйн Калахан, как обычно, появился сразу из ниоткуда. Что с тобой, кузен? «Отберешь 10 человек. Они отправляются в сентябрь немедленно. К Чевигено, третий по ходу круга. Находят там семью Машетти и доставляют в июль, во что бы то ни стало. Любое сопротивление, любые враждебные акции со стороны кого бы то ни было подавляются огнем. Всё ясно?" Ясно. Уэйн Энкалахана побледнел. Кузен, могу я узнать подробности? Возможно, не стоит так торопиться, лучше подготовиться, выяснить, кто контролирует этих людей. Может быть. К чертям, Джерри заколотил от ярости. Достаточно. Я больше не желаю ни с кем церемониться, любого мерзавца, который попытается воспрепятствовать акции в расход. Где ктебрит? В холодильнике, кузен. Ты же позволил ему попрощаться с семьей. А ну пошли. Джерри быстрым шагом двинулся к холодителю, затем сорвался на бег. "Выводи всех!" рявкнул он едва поспевающему за ним Уэйну. "В каком смысле всех, Кузен?" "В том самом. Актебрита, бабуищенков. Расстрелять их!" "Кузен, опешил Уэйн Калахан. Не надо, подумай, прошу тебя. Женщины и дети не виноваты. Делай, что говорю." На этот раз в голубых глазах Мартина Брэмя не было безразличной холодности оружейных стволов. Когда я был в декабре, презрительно сказал он, грудью заслонив жену и детей, от выстроившейся в линию полудюжины стрелков. Мне говорили, что июль заселен невозлюбленными чадами божьими, отборной сволочью и мразью. Я дурак не верил. Теперь вижу, что декабриты были правы. Джерри не ответил: "Тожьсь! Целься!" гаркнул он. Шесть стволов приняли горизонтальное положение. Стрелки застыли, пальцы легли на спусковые крючки. Уэйн Каллахан закрыл глаза, затем нарочито повернулся спиной. "Вы не сделаете этого", выкрикнул Мартин Брэми, дрыжевшим ему руку. Ярост ненависть раздирали его, смешивались в нем с холодным расчетом и в результате производили нечто запредельное, чудовищное, нечто лежащее за границами добра и зла. В этот момент он сам не знал, разыгрывает ли спектакль или через секунду скомандует: "Пли. Постойте. Лицо у Мартина Брэми перекосилось, налилось кровью, и задергался, ходуном заходил на шее Кадык. "Прикажите!" голос у него сорвался. "Прикажите отпустить мою семью!" я...» Секунд пять Джерри стоял с поднятой рукой, медлил. Я расстегнев, слабили в нем, подчиняясь стесняющему их расчету. Актебрит отступил на шаг, потом неловко пал на колени, уперся в землю скованными руками. Железный Мартин больше не был железным. Он походил сейчас на жалкого, побитого палкой пса. «Прикажите отпустить? Невнятно бормотал он. Пожалуйста. Я никогда не видел человека по прозвищу Лавкач, опустив голову, говорил Мартин Брэми получасом позже. Я догадываюсь, что имел дело с его помощниками. Мне приказывали, я исполнял. Джерри кивнул. Октбрит очевидно говорил сейчас правду. Каков был приказ относительно дипломатической миссии в декабре? Я должен был устранить обоих дипломатов, инсценировав убийство, совершенное зимниками. Я спровоцировал ссору между Кеном Брайном и двумя воинственно настроенными декабритами. В результате осталось четыре трупа, а я, воспользовавшись неразберихой, бежал в октябрь. После чего получил приказ прибыть в август «Да. Распоряжение человека по имени Энрике Гарсия. Возможно, это ваш в кач есть. Не мой, поправил Джерри. Это теперь ваш, Лавкач. вскинул голову. Что вы имеете в виду? Вас сегодня же доставят в август, ответил Джерри, чеканя слова. Выдадут оружие. Прибудете по месту назначения и устраните этого человека. Как для меня несущественно. Ваша семья остается здесь, в заложниках. В случае успешной операции я позабочусь о вашем будущем. В случае вашей смерти позабочусь о вашей семье. Устроит? Куда деться? Мартин Брэми криво усмехнулся. Позвольте вопрос. Вы действительно собирались расстрелять Марию с детьми? Джеллив задумчивостью поскрёб в затылке. Он не знал ответа. Отложим разговор до вашего возвращения, решил он. Я велю снарядить вас в дорогу. Выходит, я стал душегубом. Напряженно думал Джерри. А может, и был им. Только случа убедиться в этом не представлялось. Как только дело коснулось собственной шкуры, оказалось, что все методы хороши. События сегодняшнего дня выбили Джири из равновесия. И сейчас он тщетно пытался сосредоточиться. Мысли скакали, прыгали, не желая задерживаться на одном каком-либо предмете, ускользали и сбивались на другой. Что же теперь делать с планкой? Он привязался к ней, что говорить? А оказывается, планка была всего-навсего игрушкой в руках этого августовского паука, Уоттершоровского прихвостня. Да. Но Бланка призналась в этом. Не из-за выгоды и не из-за боязни за жизнь родни. Призналась из-за него, Джерри. Только кто знает, не стоит ли за признанием очередная интрига. И кто знает, можно ли Бланке теперь доверять. Джерри выругался вслух, не думай о Бланке. Приказал он себе: "С ней ты разберешься после". Думала в качели в Уоттершоре. Вот что сейчас главное. Удастся ли Брэми устранить Ловкача? Можно было бы послать ему в подмогу боевиков, ворваться в август, в открытую атаковать, перебить охрану и нашпиговать мерзавца свинцом. Это означало бы открытую войну кланов, Калаханы против Вотершоров. Тогда как к убийству, совершенному октбритом Джерри Каллахана надо еще привязать. Убийство. Он никогда не думал, что пойдет на такое. Подлое, чужими руками из-под тишка. Собаки собачья смерть принялся уговаривать себя Джерри. Ты лишь воспользовался теми же методами, которые практикуют они. Это не оправдание, властно заявила совесть. Так оправдываются трусы, те, которые боятся заглянуть правде в глаза. Джерри потряс головой, нашарил в кармане сигареты, выбил из пачки одну, прикурил и выпустил дым в потолок. Сосредоточься, в который раз велел он себе. Сейчас тебе не до совести. Сейчас надо попытаться просчитать, в чем интрига. Итак, Лавкач отдаёт Бланке приказ бежать к Доу. Зачем? Шпионить за Сопляком? Так же, как она шпионила за ним самим? Нелогично. За Доу нечего и шпионить, он и так как на ладони. Тогда остается вариант, что Сопляк об этом Лавкача попросил или поставил тому условие в сделке, не даром он пытался за Бланкой ухаживать. Но тогда выходит, что Лавкач И молодой Доу сделку эту заключили. Абсурд. Калыхан вновь потряс головой. Картина не складывалась. Какую сделку может заключить Лавкач, за спиной которого стоит Воттершор, с Дун? Если только не предположить, у Джерри внезапно похолодело в груди. Если только не предположить, что Лавкач решил сыграть на стороне Доу против всех остальных. Железкачало заходил по помещению. Если допустить, что эти двое в одной упряжке, то концы сходятся. Лавкач проводит комбинацию, устраняет ключевые политические фигуры и подсаживает наверх Доу. Сейчас для этого единственный подходящий момент. Армия оттянута в весну и ослаблена. Переворот можно осуществить малой кровью. Доу в свою очередь приближает к себе ловкача, и они делят на двоих власть в восстановившемся мире. Ерунда. Воспротивился рассудок. мальчишка идеалисты и Донкихот. он не пошел бы на это, он «Еще как пошел!» — Понял Джерри мгновение спустя. «Пошел точно так же, как он сам сегодня, когда приперли к стене. Принципы благородства честь отступают, когда на карту ставится собственная шкура. Нет, ну каков сопрек!» — раздраженно произнес Джерри вслух. И что мне теперь со всем этим делать? Если, конечно, мои рассуждения не параноидальный бред. На вопрос помешал ответить зуммер радиотелефона. Вы уже в курсе? В голосе Дэвида Самуэльсона явственно слышались истерические нотки. В курсе чего? спросил Джерри спокойно. Мне только что сообщили. Вычистил бухгалтер. Несколько часов назад погиб Гэри Уотршорр, убит группой неизвестных, стреляли в спину. Вы понимаете, что это значит? Джерри разжал ладонь. Трубка радиотелефона выпала и покатилась по полу. "Это кто-то из нас!" истерил под ногами бухгалтер. "Вы слышите? Это сделал один из нас?" Джерри пинком зашвырнул трубку под кровать. "Сколько у него осталось? Час, полтора, может быть, и того меньше. Следующий на очереди он. Вопрос лишь в том, каким образом произойдет покушение". Джерри выставил причём входную дверь и выскочил на крыльцо. "Уэйн!" Заорал он во всю силу своих легких. Общая тревога! Поднимай всех! Всех, кто может держать оружие. Уводите женщин и детей быстро, немедленно! С минуту Джелли стоял, оцепенел, наблюдая за разворошенным муравейником. Уэйн Калахан, как всегда, оказался на высоте. Он умудрялся поспевать всюду. Короткий приказ и пятеро автоматчиков выдвинулись к югу и залегли, перекрыв направление к Кремню. Ещё приказ, и другая пятерка, рассыпавшись веером, Порысила на восток команда. Из стайки женщин и детей под охраной вооруженных мужчин потекли на север, прочь от Кремня и это расположение клана Доу. Бланка внезапно осознал Джерри. Секунду он колебался, затем бросился к ее бунгало. Бланка недвижно лежала на постели лицом вниз. Плечи ее тряслись. Распущенные волосы доставали до пола. "Собирайся", рявкнул Джерри. "Быстро! Дорога каждая секунда!" В этот момент на востоке охнуло и началась пальба. А мгновения спустя автоматные очереди отозвались на западе и на юге. Джерри метнулся, ухватил перепуганную на взрыв тревущую Бланку за руку, сдернул с постели и поволок за собой. Доу подскочил к порогу к Уэйн. Нас атакует клан Доу и банда каких-то ублюдков. Наступает от ремня!» Джерри застонал от бессильной ярости. «Дай он себе труд задуматься хотя бы часом раньше. Не отправлю людей в сентябре, в августе, нет. К вертолету!» перекрывая звуки пальбы, взревел Джерри и волоча Бланку за руку побежал на север, туда, где на лесной поляне застыл геликоптер. На ходу обернулся. Стрельба со всех направлений усилилась, к клану Калаханов наступал конец. Пули со свистом прошли над головой и сгинули. Втянув голову в плечи, не отпуская девичьей руки, Джерри несся к геликоптеру. Они достигли машины, когда автоматные очереди на юге захлебнулись и смолкли. А вслед за ними обрывалась пальба и на западе. На востоке клан еще огрызался, отстреливался, там умирали последние защитники. Джерри рванул дверцу салона, забросил бланку вовнутрь и метнулся к кабине. Подтянулся на руках, рухнул на пилотское кресло. Человек пять отстреливаясь, прикрывая друг друга, перебежками двигались к вертолету. Джерри завел машину, скрежеща зубами, заставил себя ждать, не обращая внимания на впивающуюся в обшивку пули. Вот добежал и головой вперед нырнул в салон Патрик Калахан. Верзила Рич выпустил последнюю очередь, отбросил автомат, прыжком закинул в дверной проём свое мускулистое тренированное тело. "Уэйн!" в отчаянии заорал Джерри. "Уэйн!" Пуля догнала кузена на перебежке. Уэйн споткнулся, сунулся на колени. Рычатно тугий боли развернулся, выпустил в атакующих очередь, запрокинулся и рухнул навзничь. «Сволочи!» Джерри рванул в штурвал, геликоптер взмыл в воздух и набирая высоту, устремился на восток. Внизу и справа по ходу горел клан Риганов. Его тоже, понял Джерри, намертво стиснув зубы. Правительству республики Терра пришел конец. Джерри приземлил вертолёт на территории последнего замыкающего кочевья Июня. Мужчины все до единого были мобилизованы и воевали сейчас в апреле. Канистры с автомобильным бензином таскали на борт злые, едва скрывающие неприязнь и гнев Июньки. Джерри выпрыгнул из кабины расеменил вдоль борта и заглянул в салон. Бланка дрожала, забившись в угол, упрятав лицо в ладони. "Успокойте ее!» — бросил Джерри братьям. «Еще не все потеряно. У нас есть шанс". "Что за шанс?" выдохнул, поддавшись вперед к Патрику "Армия Командующий убит. Я займу его место. Еще посмотрим. Еще поглядим, кто кого". Час спустя... Геликоптер поднялся в воздух и кашля, заправленными автомобильным бензином двигателями потянулся в апрель.